Глава 12. Об очередных личностных качествах лорда Вальтера мне довелось узнать тем же днем. Мало того, что демон нам достался крайне злопамятный, мстительный и обидчивый. Видимо, за те же качества соплеменники и вытурили его покорять большой мир. Так он решил блеснуть и новыми талантами, грани которых мы еще не успели оценить. Проще говоря, трепло наш ректор. Вот просила же его обставить дело со стипендией для Закари Ханта таким образом, чтобы я там вообще никак не фигурировала. Как он не понимает, у меня же репутация, мне лицо держать нужно, а он сдал меня со всеми потрохами». Точно до сих пор мне простить не может того маленького курьезного случая, когда я нашего многоуважаемого ректора отправила к чертям. И так ведь все хорошо начиналось. Вероника меня везде не донимала, фон Миллер тоже остудил свой пыл. Закари Хантом проблему решили. А потом такие сюрпризы. Сюрприз собственной персоной. Выскочил прямо на меня, спокойно возвращающийся из библиотеки, радостно улыбнулся во все свои 32 зуба, а потом обнаглел настолько, что сграбастал в свои медвежьи объятия одну неожидающую такой подставы адепку, приподнял и закружил ее. Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Ону быстро меня отпустил! Грозным тоном приказала я парню. Адамина, ты чего? удивился адепт первого витка, но послушно поставил меня на пол и даже волосы пригладил. Чего-чего? проворчала я, проследив за тем, не нашлось ли свидетелей моему позору. Слава богам! Коридор у библиотеки популярностью не пользовался. Репутацию мне тут портишь. «А, понимаю!» — покивал парень никак как ни в чем не бывало, зашагал рядом со мной. «Меня сегодня к себе вызывал ректор!» — произнес он с намеком. «С каких пор мы начали делиться друг с другом новостями за день?» И он мне рассказал о стипендии, которую выделяет для отличившихся адептов «Первого витка твоя семья!» Продолжил Закари Хант, не обратив внимания на мою шпильку. «Нет, этот тип точно непробиваемый!» «А ректор-то какой у нас молодец! Я, значит, свои карманы и деньги потратила, а демон к этому всю мою семью примазал!» «Да, дед был бы в восторге от такой приверженности роду!» А Закари Хант продолжал заливаться соловьем, заставляя меня мрачнеть все больше и усиленно оглядываться по сторонам в поисках ненужных свидетелей. А еще он сказал, что в этом учебном году ты захотела лично выдвинуть кандидатуру для получения стипендии от твоего рода и выбрала меня. Не понимаю, конечно, почему ты сама мне говорить ничего не стала. Но ректор предположил, что ты решила устроить мне сюрприз. Но этот ректор из... С... сволочь. Даже не знаю, плакать мне, злиться или восхищенно аплодировать. Какая тонкая, какая изощрённая месть. И ведь даже виду не подал, что собирается учинить гадость. Мне до такого уровня ещё учиться и учиться. Как неприскорбно было бы это признавать. Пару уроков у демона взять, что ли? В общем, спасибо, Адамино. Я так рад, ты даже не представляешь, как много это для меня значит. И на этих словах Закарихант вновь стиснул меня в объятиях, то ли подавшись порыву чувств, то ли пытаясь меня придушить. Я так и не поняла. Лишь возмущенно что-то прохрипело, и парень быстро меня отпустил. «Давай-ка, без рук!» — произнесла я, пытаясь пригладить огненного цвета взъерошенные волосы. «А ты, кстати, куда шла?» — поинтересовался у меня адепт, напрочь проигнорировав мое предупреждение. «Поразительная наглость и бесшабашность! Да он нарывается так!» Словно пытается засунуть голову в пасть льву и надеяться, что ему ее не откусят. «В общежитии». «Давай, я тебя проведу!» — предложил тут же Закари с невиданным энтузиазмом. «Мда, чует моя пятая точка, что от этого навязчивого типа просто так избавиться не получится. И, похоже, пора переходить к дрессировке» и взращиванию в одном ничего не подозревающем адепте навыка приносить тапочки в зубах. «Кстати!» — тут же продолжил парень, пристроившись рядом с таким видом, словно так и было задумано. домина слишком длинное имя». «Ну вот, уже имя мое оскорблять начал. Между прочим, не длиннее и не сложнее, чем Закари». Но я же не жалуюсь. Как тебя называют родные? Можно я буду называть тебя просто Мина? Кто-то в ответ агрессивно зарычал. Это еще что такое? Да чтобы мое прекрасное имя, подобранное родителями, сокращали до какого-то сельского Мина? Ладно, ладно, я понял. Поднял руки адепт. «Тогда буду звать тебя Ада!» – бескомпромиссно заявил он. «И я бы немедленно приступила к воспитанию и дрессировке этого любителя сокращать чужие имена, но на горизонте появилась новая проблема». Вероника Лере, увидевшая меня издалека, резко изменила направление и самым ехидным выражением лица поперла в нашу сторону. Я вздохнула, приготовившись к очередному испытанию для своих нервов. А ведь вечер так хорошо начинался. «Что, фон Сомер, теперь твое общество никто не способен терпеть, кроме отбросов?» Она, наверное, шутку придумывала, весь тот длинный путь, который ей нужно было преодолеть, чтобы добраться до моей скромной персоны. «Еще из первого витка» — заметила адептка Лере с заметным презрением и, повернувшись к закаре, добавила. «Мальчик, я бы на твоем месте держалась от этой стервы подальше. У нее, кроме богатства и влияния ее семьи, никаких больше достоинств. Зато недостатков всех и не перечислишь». Вот с первой частью совета я была более чем согласна. Сама неоднократно советовала ему держаться от меня подальше, вот только он слушать не хочет. А что касается моих достоинств, тут Вероника Лере поскромничала, забыв упомянуть про древний род и высокое положение в обществе. Деньги были приятным, но все же бонусом к прочим достоинствам семейства фон Сомер. А вот Закари Хант меня приятно удивил. Адеп ничуть не растерялся, расправил плечи и, окатив Веронику презрительным взглядом, невозмутимым тоном сообщил. «Во-первых, я сам решу, что мне делать и с кем общаться. А во-вторых, у Адамины есть множество достоинств, которые видят все, у кого есть глаза. А вот завидовать и говорить гадости...» «Нехорошо. Тебя разве мама не учила?» И все это он сказал с таким невинным видом, еще и глазками похлопал напоследок. А Закари Хан далеко пойдет, и, похоже, он совсем не так безнадежен, как мне показалось изначально. «Да ты!» — зашипела Лирена мальчишку. «Всего лишь глупый малец!» который повелся на ее красоту и богатство. Ну вот, а говорила, что достоинств у меня никаких больше нет. Протянула я, утомляясь все больше и больше от этого бессмысленного разговора. А тут уже и про красоту мою вспомнила. Но знай, тебе ничего не светит, продолжила она с ядовитой улыбкой. «Потому что она...» — тычок пальцем в мою сторону. «Помолвлена с Нейтаном фон Миллер». «Я знаю». С невозмутимым видом пожал плечами Закари. «Нет, мне определенно все больше и больше начинает нравиться этот парень. С виду простачок простачком, а там, оказывается, характер имеется. С таким характером...» «Мы вполне способны спеться». Вероника, опешив о такой реакции, похоже, уже сама пожалела, что к нам подошла. Но отступать ей не позволяла гордость, как и нежелании выходить из конфликта проигравшей. Поэтому я решила ей немножечко помочь. Взглянув за спину на однокурсницы, я громко произнесла «Добрый вечер, куратор!» Адептка Лере тут же захлопнула свой рот и испуганно обернулась. Коридор, очевидно, был пуст. Мимо проходил. С честным видом солгала я. Как и ожидалось, упоминание куратора, от которого леди Лере вчера получила выволочку, хватило, чтобы девицу как ветром сдуло с нашего пути. — Да, — произнес Закари. Проводив адептку Лере взглядом, «Весело живут аристократы, ничего не скажешь!» «Не обращай внимания», — отмахнулась я и, недолго подумав, добавила, «И не стоит меня больше защищать, я способна ответить и сама». От заступничества Закари Ханта стало неожиданно приятно. С детства меня всегда учили уметь постоять за себя, и достойно ответить на любой язвительный комментарий. Это, так сказать, азы выживания в среде аристократов. И я успешно справлялась с этим всю свою жизнь, зачастую выступая даже агрессором. Но вот так открыто за меня вступились впервые. И пусть я далеко не такая хорошая, какой кажусь в глазах Закари Ханта, но приятное тепло все равно разливалось по груди. Но говорить об этом адепту я, конечно же, не буду. «Репутация! Понимаю, понимаю!» — покивал он. «Говорю же, споемся!» Этот учебный год явно начался не самым лучшим и спокойным образом, да и продолжиться решил в том же духе, потому что у входа в женское общежитие, куда меня решил любезно проводить Закари, Мы встретили никого иного, как моего драгоценного женишка. Тот мило обжимался со своей рыжей пассией, но, завидев меня в компании адепта первого витка обучения, тут же растерял свой пыл обольстителя, отодвинул девицу и с решительным видом двинулся на меня. Может, он еще раз хорошенько подумает. Зря он Веронику бросил, ой, зря... Они же идеальная пара, как минимум в своем стремлении вывести меня из себя. «Адамина!» — окликнул меня жених. «Я тебя, кажется, предупреждал, чтобы ты больше не водилась с этим отбросом». «А я тебе, кажется, ясно дала понять, что вокруг общения это не твое дело», — парировала я. «Я твой жених!» Выкатив грудь вперед, нагло заявил фон Миллер. «Но вы только посмотрите на этого героя-любовника!» Вспомнил он, чей жених. И даже пассии своей не постеснялся, когда такие вещи заявлял. Вон она как погрустнела в своем уголочке. «И я имею право контролировать то, с кем ты общаешься!» Нагло продолжил качать свои права фон Миллер. Ах, про права свои он вспомнил. А про обязанности он не вспоминал? Например, про одно конкретное — хранить верность своей невесте. «А ну-ка, подержи!» — обернулась я к Закаре, всучив ему свои учебники. Тот подхватил их быстрее, чем успел сообразить, что происходит. Фон Миллер уже стоял и нагло на меня взирал, довольный собственным превосходством. И он тоже явно не ожидал того, что, передав учебники адепту, я прямо с разворота, как двину ему правым кулаком прямо в левый глаз. А там еще и колечко с большим камешком на правой руке сияло. И, судя по отмене брани, раздавшейся из уст Нейтана фон Миллера, с камешком он тоже близко познакомился. «Ты что творишь, ненормальная?» Прошипел жених, схватившись за больной глаз. «А что я? Это с девушками драться ниже моего достоинства, а вот врезать неверному жениху самое то!» Насладившись множеством недоуменных, ошарашенных и восхищенных взглядов столпившихся девицы-парней, я вновь повернулась к закори, который взирал на меня с открытым ртом и круглыми глазами. И бросила равнодушно. «Закари, пойдем!» «Нет, ты не ада! Ты ищади ада!» Раздался рядом восхищенный шепот, когда адепт, несший мои учебники, меня догнал и пристроился рядом.